Детский радар. У детей маркетинговый радар появляется во все более раннем возрасте. Современный пятилетний ребенок уже привык к рекламным посланиям, уловкам для продвижения товара и новинкам. Однако индустрия игрушек по-прежнему обращается к детям так, словно они неразумные младенцы, живущие в вакууме. Конечно, существуют правила и юридические ограничения, иногда препятствующие творчеству в детской рекламе. Кажется нелогичным, что реклама товара, в основе которого лежит фантазия, настолько лишена воображения. Тем не менее, трудно найти худшую рекламу, чем реклама игрушек, в основе которой лежит креативная стратегия, нацеленная на неразумных младенцев. Сегодня... Психологи призывают взрослых говорить с детьми, как с разумными людьми. Во-первых, в этом случае поведение детей будет более взрослым. Во-вторых, дети, так или иначе, все равно все понимают. Искать вдохновение для маркетинга товаров для детей следует не в индустрии игрушек, а на детском телеканале Nickelodeon. Передачи на этом канале воздействуют на детей на самых разных уровнях. Поэтому дети разного возраста получают разные послания. И, что еще важнее, даже маленькие дети могут понять сложные вещи. Для детей быть чуточку старше – это круто. Независимо от того, сколько им лет, они всегда хотят быть старше своего возраста. Поэтому разумнее формулировать свое послание, обращая его к детям, на 2-3 года старше тех, к кому вы действительно обращаетесь. Для того, чтобы детский радар не засек наше агентство, мы оборудовали в нем комнату, похожую на спальню девятилетнего мальчика. В ней было все, что можно найти в комнате обычного мальчишки, кроме журнала Playboy под кроватью. Каждые две недели аккаунт-пленер, в задаче которого входила интерпретация результатов исследования, приводил туда детей для беседы. Мы узнали, что дети изначально не доверяют взрослым. Зато они верят другим детям, особенно старшим по возрасту. В Великобритании есть телевизионная передача, в которой в роли ведущих выступают дети 11-12 лет. Каждую неделю они обсуждают новые видеоигры. Это отстой или это круто. Вот их обычные оценки. Игры, получающие положительные отзывы, мгновенно становятся бестселлерами, а раскритикованные быстро умирают. Уже в 11 лет дети знают, что суждением сверстников можно доверять, и что рекламе, уверяющей их в обратном, как раз доверять не следует. Радар у детей действительно появляется очень рано. Доходчивость рекламы. Учитывая хаос, который царит в области средств массовой информации, необходимо формулировать свое послание ясно и доходчиво. Пули легче спрятаться от радара, чем огромному медленно летящему бомбардировщику Б-17. Такой пулей является рекламное послание, которое можно быстро и доходчиво объяснить своей матери. Отвечайте, не задумываясь. В чем состоит идея вашей компании? Если в течение пяти секунд вы не ответили, значит ваша компания непонятна. Это не пуля. И если она не проникнет в ваше сознание достаточно быстро, потребительский радар обязательно ее засечет. Помните также, что реклама должна быть ясной и доходчивой, но не слишком откровенной и прямолинейной. Вы должны давать потребителям возможность самим поставить точки над «и», но при этом ваше послание не должно быть настолько расплывчатым, чтобы им приходилось домысливать за вас целые предложения. Разумеется, это нелегко. Вот почему по-настоящему хорошая реклама – это не только искусство, но и наука. И это касается не только ее качества. Хорошая реклама говорит о бренде и отношении к нему потребителей так же много, как и другие составляющие маркетингового процесса. Слишком откровенный подход свидетельствует о том, что вы думаете, будто потребитель глуп, как если бы вы рассказали ему не смешной анекдот. Слишком заумное и расплывчатое послание ничего не скажет потребителю, потому что у него нет ни времени, ни желания разбираться в нем, как в шутке, которую трудно понять. И только реклама, которая заставляет потребителя думать, указывает на то, что компания относится к нему как к равному, обращается к нему как к брату, говорящему с ней на одном языке. Компания понимает потребителя, потребитель понимает компанию. Построение таких равноправных отношений с целевой аудиторией – это основа капитала бренда. Это основа отношений людей не только с торговыми марками, но и с другими людьми.